Глава двенадцатая. Девять месяцев спустя. «Я не доделала отчет». Я сидела в кабинете мужа и держалась за его стол обеими руками. «Вера, ты рожаешь!» — пыхтел Михаил возле меня. «Глупости!» — врач сказал, это ложные схватки, они были и вчера. «Сейчас пережду и доделаю отчет». «Знаешь, сколько раз я пожалел, что взял тебя на работу, а?» «Сколько?» Нахмурилась я от нового витка схваток. «Миллион! То ходила туда-сюда, дразнила меня, а потом вместо того, чтобы в шесть месяцев уйти в декрет, трудилась здесь. А теперь, роды, опять сидишь!» «Перестань! Я не хочу быть нахлебницей!» Отмахнулась я и снова начала печатать отчет. «Мне осталась ерунда. Просто свести все вместе и распечатать». Старалась не морщиться при толчках сына, быстро доделывая работу, не слушая Михаила. «Все!» – нажала на кнопку, производя последний штрих. «Теперь все!» «Отдашь бухгалтеру и можешь вести меня в роддом!» – разрешила я, поднимаясь с кресла. На пол отошли воды. «Я с тобой с ума сойду!» – констатировал муж, подхватывая на руки и унося в машину. «А как хотел!» — Это еще после родовой депрессии ты не видел, — пригрозила я ему. — Не пугай. Страшнее, чем лицезреть тебя ночью на кухне в свете холодильника, нет ничего, — рассмеялся он. — Ну, конечно, мне приходилось есть за двоих. Да и ты все хотел, чтобы я поправилась. Теперь я похожа на бочонок, — возмутилась я. — И вообще я все же рожаю, — заметила я и откинула кресло, располагаясь удобнее. Потерпи, Верочка, все же это лучше делать под присмотром врачей. Сынок-то у нас не маленький. Михаил побледнел и вдавил педаль газа, прибавляя скорости. Это от меня не зависит. Сын решил не задерживаться, и роды уже шли полным ходом. Машина наконец-то подъехала к роддому, муж выскочил из нее, подхватывая меня на руки, и, занося в приемный покой, укладывая на каталку. Акушерка только заглянув под сарафан, повезла к лифту. «Рожаем! Папаша, ждите здесь!» «Сумки в машине!» — посмотрела на Михаила, который сейчас был бледнее, чем халат Акушерки. «Я принесу!» Он развернулся и пошел. Двери лифта закрылись, отрезая от него. «Что так дотянули?» — возмутилась встретившая нас врач. «Я думала, ложные схватки опять. Пожала я плечами». «Где документы?» «У мужа, внизу». «Кто-нибудь принесите карту пациентки! – крикнула врач медсестрам. Меня доставили в родовую, и через 15 минут сын появился на свет. «Вам, дорогуша, сказочно повезло! Такой крупный плод и ни одного разрыва!» Врач до сих пор была недовольна моим визитом. «Спасибо! Главное, что мы оба здоровы!» улыбнулась ей. Меня оставили лежать в кресле. «Ваш богатырь тоже здоров, лежит, кряхтит. Сейчас врачи его осмотрят и принесут позже в палату». Через два часа меня переложили на каталку и отправили в палату. Слезла с кровати через некоторое время. Найдя в сумках свои вещи, переоделась, отправляя одежду в пакет. Легла на кровать и, закрыв глаза, попыталась просто отдохнуть. Что-то я устала. Мне казалось, прошло всего пару минут, дверь снова открылась, и в нее вошла медсестра и уложила сына в кювет. Подкатила его к моей кровати и посмотрела на меня. Устала? Ну ничего. Он сейчас будет главным образом спать. И сама отдыхай больше. Дома некогда будет. Вот кнопка. Она указала на стену. Звони, если нужно будет. А так мы и сами заглядываем. Она вышла, А следом втиснулся в дверь Михаил. В халате, бахилах, на лице маска, на руках медицинские перчатки. Сил говорить у меня не было. Я снова прикрыла глаза, пытаясь вернуться в спасительный сон. Михаил наклонился надо мной, оттянул маску и поцеловал в лоб. «Спасибо, любимая, за сына». «Больше рожать не буду», — буркнула я, накрывшись одеялом, и отвернулась к стене. «Как скажешь, любимая!» Раздался шорох одежды. «Какой смешной!» Нос пипкой, глазки пуговички, губки кривятся. Кювет заерзал по полу. «Давай-ка не шуми. Вон маму измучил, пусть отдохнет. Слава, сынок!» «Почему Слава?» Вытащила голову из-под одеяла. «Ты же хотела, чтобы мы его назвали Ярослав. А это сокращенно!» «А, ну да!» Вздохнула я. «Прости», — Михаил погладил по плечу. «Тебе не за что просить прощения. Я тоже хотела ребенка, Просто совсем не представляла себе все это». «Через три дня вас уже можно будет забирать домой. Я взял отпуск на две недели. Парни справятся без меня». «Дома хорошо». Я снова начала дремать. Проснулась от того, что в коридоре кто-то крикнул «Мамочки, ужин и передачи!» Ко мне заглянула санитарка и поставила пакет на тумбочку. Я, покрестев, поднялась, первым делом заглядывая в кювет. А сын словно ждал меня, скривился и расплакался. Я испуганно схватила его, прижимая. Я вообще плохо представляла себе, что делать дальше. «Ну, что тут у нас?» Заглянула акушерка. Я приходила, а вы спите, не стала тревожить. «Ну, чего кричим?» Она забрала у меня его из рук, Уложила обратно в кювет, распеленала, сменила подгузник, протерла салфетками и снова в пеленки. Сунула мне в руки. «Корми. Если молока еще нет, то принесу смесь», — скомандовала она. Как выяснилось, с этим проблем нет. «Потом подержи столбиком, пусть срыгнет». Она кивнула и вышла. А я не могла оторваться от сына. В нем сейчас была целая вселенная для меня. Выписали нас через три дня, как и сказал Михаил. Все было благополучно, а значит, мы могли ехать домой. Муж нас встретил с букетом цветов, бережно принял крошку, уложил его в люльку и пристегнул. Ну все, едем?» Он улыбался. «Да, хочу свежего воздуха», вздохнула я, «и искупаться». «Все готово к вашему приезду». Машина тронулась, и мы наконец-то поехали.